В момент ареста паспорту хотел броситься на сыщика, но его удержали полисмены. Миссис Ауда, подавленная грубостью всего случившегося и ни о чем не знавшая, ничего не могла понять. Паспорту объяснил ей, в чем дело. Мистер Фок, этот честный и храбрый джентмен, которому она была обязана жизнью арестован как вор. Молодая женщина протестовала против подобного предположения.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 В самом деле, зачем он скрыл от мистера Фога всю эту историю? Почему, узнав, кто такой Фикс и какую цель он преследует, не предупредил о том своего господина? Зная об этом заранее, Филиас Фокс умел бы представить Фиксу доказательства своей невиновности. Он уж, конечно, разъяснил бы ему заблуждение, и во всяком случае не возил бы его с собой и за свой счет этого проклятого сыщика. первой заботой которого было арестовать мистера Фога. Едва они оба ступили на землю Соединенного Королевства. Размышляя о своей беспечности и неосмотрительности, бедный малый испытывал невыносимые угрызения совести. Он плакал, на него было жалко смотреть. Он готов был разбить себе голову. Несмотря на холод, миссис Ауда и паспорту остались у подъезда таможни.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 Прозвучали голоса паспорту и Фикса. В глазах мистера Фога блеснул огонек. Дверь полицейского поста открылась, и он увидел бросившихся к нему миссис Ауду, паспорту, Фикса. Фикс задыхался, волосы его были растрепаны. Он едва мог говорить. «Сударь!» — бормотал он. «Сударь! Простите! Злосчастное сходство! Вор уже три дня как арестован!»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 «Вот прекрасный урок английского бокса!» Сбитый с ног Фикс не произнес ни слова. Он получил лишь то, что заслужил. Мистер Фок, миссис Ауда и паспорту немедленно покинули таможню. Они вскочили в карету и через несколько минут были уже на вокзале. Филиос Фок немедленно осведомился об экспрессе на Лондон. Было 40 минут третьего. Экспресс на Лондон отошел 35 минут назад.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 на пять минут позже назначенного срока. Он проиграл.